Емельян Кузьмич начал к зиме запускать бороду. Сделался колюч, как еж. Марколавне это не нравилось. Глаза ее понемногу теряли любовный блеск. Она перестала перед зеркалом вытирать из висков появлявшиеся сединки. И как-то опустилась вся. Емельян Кузьмич поднес инженеру Вошкину поразивший его подарок. Четвертная бутыль. В ней большой арбуз. Инженер Вошкин Разинул рот и таращил остановившиеся глаза. Потом стал тщательно осматривать бутылку, искать на стекле трещину. «Я знаю, знаю!» – хлопнул он себя по крутому лбу. «Вы распилили бутылку пополам, запихали арбуз, потом опять спаяли». «Да, в этом роде», – сказал Емельян Кузьмич и ушел, оставив мальчонку в полном недоумении. Вот это так факт! Протянул он. Это, это, это называется кандибобер. Он наклеил на четверти ярлык с надписью Последний мировой рекорд или арбуз в бутылке. Он всем ребятам говорил, что волшебная бутыль его собственное изобретение, и что делается, оно очень просто. Надо накрошить арбуз помельче кусочки смазать клеем, запихать в четверть и трясти четыре ночи, когда в деревне петухи поют. При этом надо выкрикивать тайное слово, а какое он никому не скажет. А если скажет, то со всего света солетятся петухи и заклюют его. Ребята, слушая, балдели. А сам он, не получив от Емельяна Кузьмича объяснения неслыханного чуда, лез ко всем старшим, в особенности к Марколавне. Чтобы не потерять среди ребят авторитет, Он докучал начальству один на один, без свидетелей. «Ну объясните, Маркалавна, ну чего вам стоит? В ножки поклонюсь, вы красивенькая». «Нет, не скажу. Ты мне арифметический фокус не хотел объяснить? Ну вот». Мальчонка, держа бутыль за горлышко, отошел в слезах. Он мучился целую неделю. Наконец Емельян Кузьмич взял его в лодку, переплыл на противоположный берег и повел на бахчу знакомого крестьянина. Собаки бросились, из шалаша вылез древний, как прах старик. Емельян Кузьмич купил за двугривенный пяток лучших арбузов, поклал в мешок и направился с инженером Вошкиным в дальний угол бахчи. Там лежал на земле четверть, а в ней живой, еще не срезанный со стебля, арбуз. а, -а понял!» И мальчонка, запыхтев, бросил озимь свой картуз. А как же все-таки он залез туда? Очень просто. Когда растение отцвело, я взял да и засунул цветочную зависть в бутылку. А вот за три месяца, видишь, глаза инженера Вошкина вдруг померкли. Он надулся и разочарованно сказал. Этак всякий дурак сделает. эток то и же жеребенка можно в бутылке вырастить. Дома купленные арбузы были ребятами с наслаждением съедены. Досталось по небольшой доле. Инженер Вошкин под вечерок пошел с волшебной четвертью на берег покрытый туманом реки. «Карадыра-курум!» курум! – крикнул он и хватил четверть о камень. Арбуз же вкусно по свинячье чавкая съел один. А встал, утерся, похлопал по тугому животу. И, рыгнув, сказал, «Все в порядке, только дураки верят в чудеса». А за рекой взывали, «Эй, Иришка, где ты?» «Здесь-я!» — отозвался инженер Вошкин и опять рыгнул, «Иди в баню! Не пойду!» Вскоре. Несколько подвод с овощами, детворой и их имуществом направились к пароходной пристани за 15 верст. Подводы предоставлены крестьянами бесплатно и с большой охотой. Крестьяне очень довольны поведением ребят. В деревне за все лето украдено всего 8 куриц, 3 утки, валенные сапоги председателя сельсовета да сотню арбузов. Впрочем, у богатого крестьянина была обобрана кладовушка. Исчезли 8 фунтов масла, кринка, меду и свинячья нога. Кто украл, неизвестно. Может быть, какой-нибудь прохожий за булдыга. А в общем, ребятишки очень хорошие. И начальство тоже. Облыжно худого не скажешь. Все честь честью. Даже ребята во время покоса большую пользу принесли им. А этот самый, как его, ну еще который в лесу заблудился, тот в красном уголке им радио исправил. Ах, да чего занятный мальчишка?